Глава 15. Сегодня день ритуала инициации. Проснулась на рассвете и еще долго лежала в теплых объятиях мужа, рассматривая его. Красив. Он и раньше мне виделся таковым, а сейчас стал единственным из мужчин. Наверное, потому, что любимые всегда для нас самые-самые. Самые красивые, самые умные, самые чувственные. Сейчас он стал таким для меня. Люблю ли я его? Да. Сейчас я могу ответить на этот вопрос утвердительно. Он не говорил, что любит, но любовь можно выразить по-разному. Поступками, заботой, переживанием и даже мелочами, кажущимися на первый взгляд незначительными, несущественными. Но на самом деле являющимися проявлением самых глубоких чувств. Теперь я без него не смогу. Не хочу. Вылезла из-под уютного крылышка мужчины и спустилась вниз. Порхала по кухне в одной сорочке, напивая под нос любимую тетушкину песенку и готовя завтрак. Доброе утро. Большие руки скользнулись на живот, крепко прижимая, а горячее дыхание чувствовалось на затылке. Только ради того, чтобы видеть тебя по утрам такой? не приводил бы слуг. «А может, и не надо. Нас двое, и я справляюсь». Высшим родам не иметь слуг неприлично. Мама узнает, и я получу большой нагоняй за то, что ты все делаешь сама. Высокородные леди должны указывать, что делать, а другие обязаны исполнять. «А я не высокородная леди. Забыл?» Развернувшись перед собой, увидела полуголого мужчину в одном полотенце. Он только вышел из душа, мокрые волосы и капельки воды на теле, медленно стекающие вниз. — Ну, это как посмотреть. Ты Дарерт, а теперь Дарлартак. — А воспитывали меня как девушку из низшего рода. — Поэтому ты такая, какая есть. Настоящая. Меня одарили нежным, почти невесомым поцелуем. — Давай завтракать. — Что я сегодня должна делать во время церемонии? — Ничего. Будешь находиться на местах для зрителей с лэйс и Кратом. Когда я был у короля с отчетом, мы все обсудили. Наратор будет присутствовать сегодня сам, и Март придет. — Сам король? Почему? Выставив завтрак, уселась напротив мужчины. Сегодня ритуал пройдут 42 защитника. Большая часть – это студенты академии, остальные – закоренелые холостяки, некоторым из которых по 200 лет. Также присутствует представитель от каждого рода огненных, который подтверждает совпадение резерва, если девушка подходит. Король желает проконтролировать выбор, чтобы никто из мужчин не отказался, даже если совпавшая девушка не понравится. Поверь, такие случаи были. Правда, и последняя инициация была лет семьдесят назад. — А отец зачем придет? Тоже пройдет ритуал? — Нет. Думаю, двух жен ему было достаточно. ортос усмехнулся. — Придет на тот случай, если представители родов начнут наседать на тебя. Я и сам способен ответить, но могу не сдержаться и высказаться слишком резко, а король отношения с родами портить не желает. Наратор планирует, что сначала ритуал пройдут девушки Академии. Немного, немало, около двух тысяч. А когда все закончится, объявит, что ты у нас теперь леди замужняя. И вопросов больше не будет. А что происходит потом, когда, например, резервы совпали? Представитель от высшего рода отправляется к семье девушки и предлагает союз. Низшие роды сразу соглашаются, а, например, если избранница из высшего, семья может отказаться. Причины разные, часто потому, что мужчина просто не нравится их дочери. То есть, если бы я уже была Дар-Эрт, и ты захотел на мне жениться, отец тебе мог бы отказать? Сейчас думала почему-то об Айри. Она из высшего рода, но ее душа еще болит о Георге. — Значит, она может отказаться от замужества, если не захочет вступать в союз. — Легко. — Так, леди дарлор так, это что за разговоры? Ортас резко дернул меня за руку, и я в одно движение оказалась между ног мужчины, сидящего на стуле. — Напомню, ты сама меня выбрала. — Да, и не жалею обхватила его лицо руками, проводя пальцами по губам. «Потому что счастлива. Две недели назад, сидя перед королем, не задумываясь, назвала твое имя. Разум настойчиво твердил. Он холодный, равнодушный, закрытый, а душа отчаянно рвалась к тебе навстречу. Мне кажется, все это время я видела тебя настоящего. Нет, не ректора, которого видят все, а Ортаса. Искренне желающего тепла и настоящего счастья». На меня смотрели черные глаза, счастливые. В них плескалось столько эмоций, столько тепла и настоящей жизни, что у меня перехватило дыхание. Только ты умеешь вот так улыбаться, одними глазами. Так ты улыбался, когда я впервые тебя увидела, готовя зелье. Так ты улыбался в храме, соглашаясь на союз со мной. Так ты улыбаешься сейчас. мне кажется Я все это время погибал, все триста лет в одиночестве, в надежде найти огненную. Но даже если бы ты ею не оказалась, не смог бы без тебя, не сумел. С первого взгляда в эти голубые глаза понял — пропал. Окончательно и бесповоротно. Совершил много ошибок, слишком много, поступая глупо, грубо, жестко и часто по-хамски, почти потеряв тебя. Спасибо, что ты есть. Снежинка. Прошептал мужчина, уткнувшись носом мне в шею. Ради таких моментов и стоит жить, когда весь мир вокруг замирает на несколько минут. Не слышно звуков, нет запахов, ничего нет. Только двое. Почему, Снежинка, ты неоднократно меня так называл? Канун Нового года. Март. Через витрину вижу девушку на площади, которая со счастливой улыбкой на лице наблюдает, как ей на ладошку опускаются хрупкие снежинки. А потом ты повернулась, и я тут же попал в плен твоих голубых чистых глаз. Утонул в тебе еще тогда, сразу, только не осознал этого. Говоря это, покрывал мою шею нежными поцелуями. А потом предсказание в кристалле, в котором тоже была ты. Мне тебя боги напророчили, понимаешь? Искал тебя отчаянно и не находил. Увидел на занятиях, когда Исму пришел заменить. Заставил тебя готовить зелья не для того, чтобы напугать, чтобы остаться с тобой наедине, смотреть, любоваться тобой. Я тогда плакала от обиды на тебя. А ты во сне меня обнимал, успокаивая, убаюкивая, называя снежинкой. Теперь знаю, это был ты. Обнимала мужа, прижавшись крепко, сжимая в объятиях, что есть силы, а в ответ большие родные руки прижимали еще крепче. Так бы и осталось с ними здесь, никого не нужно, только он. — Пора. Тебе пора, а я заскочу за девочками. И еще, пусть Айри пойдет в конце, к тому времени, возможно, многие совпадут, и ей не придется проходить ритуал со всеми, ладно? — Договорились. Невесомый поцелуй на губах, и ректор скрылся в портале, а через секунду я услышала топот ног наверху. «Готовы?» Выскочила из портала в комнату общежития. Сегодня, как ни странно, лэйс уже была готова, а вот Айри медленно ползала по комнате, пытаясь собраться. «Айри, ты чего?» «Не хочу я туда идти, не хочу! Там Георг будет, а мне придется смотреть, как он себе жену выбирает!» Понимала подругу, всей душой понимала, но король обязал пройти ритуал всех. «Попросила Ортаса пустить тебя в числе последних, может, их почти не останется!» Я старалась хоть что-то сделать для подруги. Мы договорились, что она не будет заходить на тренировочное поле вместе со всеми а после выбора Георга мы ее позовем. «Пошли!» Мы с Лейс уже стояли в дверях. «Пошли. Выбора все равно нет». «Да, Айри сегодня придется несладко. Ритуал инициации проходил на огромном крытом тренировочном поле, потому что только оно могло в один момент вместить столько людей. Еще был бальный зал. Но там даже негде было присесть, а данное мероприятие, видимо, затянется надолго. Оставили Айри на лавочке в аллее рядом с местом проведения и вошли внутрь. Сказать, что людей было много, ничего не сказать. Две тысячи девушек плюс огненные, каждый с представителем рода и родители некоторых будущих невест. Устроились с Лейс с краю, на втором ряду, оставаясь незаметными для всех присутствующих видела ортоса посреди всего этого сборища, разговаривавшего с представителями родов. Неожиданно для всех появился король в сопровождении отца. Все затихли, приветствуя его величество, чинно склоняя головы и отвешивая поклоны. — Ритуал инициации объявляю открытым! — провозгласил Наратор, и все рассыпались в сторону трибун. Тут же посреди поля появилось 42 небольших постамента, больше похожих на небольшой столик на тонких и высоких ножках. А на каждом — кристалл, белый и мутный, похожий на маленькую миниатюрную гору. Я пока не совсем понимала принцип происходящего, спрашивала вчера у мужа, но он сказал, что лучше один раз увидеть, чем десять услышать. Итак, смотрим. В центр поля вышел представитель одного из родов. Напоминаю всем присутствующим порядок проведения инициации. Защитники выстраиваются у кристаллов и находятся без движения, пока все присутствующие леди не пройдут с ними сравнение. Девушки, вам необходимо просто приложить руки к кристаллу, на котором уже лежит рука огненного. Совместимость определяется по цвету кристалла. Красный нет совпадения, зелёный совпадение меньше половины, розовый совпадение больше половины, голубой полное совпадение резервов. Оливия дан Кроннер пройдет ритуал последний. Итак с разрешения его величества приступим. В этот момент половина присутствующих повернулась в нашу слэйс сторону, и я ощутила на себе пристальное внимание нескольких сотен паргла. Да, неприятные ощущения. Наратор кивнул, и девушки тонким медленным ручейком потекли мимо защитников. Каждая подходила и прикладывала руку к кристаллу, а тот и правда менял цвет, показывая уровень совпадения. В первой же двадцатке кристалл окрасился в голубой уэда, а это значило, что союзу быть. В некотором смысле я вздохнула с облегчением. Он является моим самым настойчивым поклонником. Совпавшая пара сразу отходила в сторону, и уже тогда за дело принимался представитель рода, узнавая данные леди, ее семьи и положение. Но пара не покидала поле, хотя мы очень надеялись на обратное. Не хотели, чтобы Айри виделась с Георгом, за которым мы с Лейс внимательно наблюдали. Спустя несколько часов и больше тысячи девушек у меня рябило в глазах от красных вспышек кристаллов. Чаще всего мы видели именно полное несовпадение. Меньше кристалл окрашивался в зеленый цвет. Но к этому моменту половина огненных уже приобрели пару по резерву, чем несказанно радовали короля, довольно потирающего руки. — Лив, смотри! Лей сткнула меня в бок, вырвав из размышлений. — Он совпал! Повернула голову, поняла, о чем она говорит. — Георг! Полное совпадение с лекарем третьего курса. Я помнила эту девушку, познакомились, когда ректор нам в наказание добавил занятия у Филина. И мы на них присутствовали с другими курсами. Очень симпатичная, молоденькая блондинка, стройная и худенькая. Видимо, Георгу понравилось. Но улыбался он неискренне. Скорее с натяжкой. Что ж, надо сказать, айри. Расстроиться. Но с воли короля не поспоришь, и с отсутствием совпадения тоже. А вот и Трейси в компании своих подружек. А мы-то все думали, где она? Самоуверенно подходила к каждому огненному, и после ее прикосновений кристалл окрашивался исключительно в красный цвет. Что такое не везет и как с ним бороться? Лейс злорадствовала рядом, придумывая разные шуточки про змеюку. Дойдя до конца, Трейси замешкалась и подошла к представителю, объявлявшему о начале ритуала. «Леди требует, чтобы ритуал прошел ректор. Я думала, мне послышалось, что сказал мужчина, но нет, змеюка с довольной лыбой смотрела на моего ректора. Этого еще не хватало». «Лиев, не нервничай! У вас неразрывный союз, и ректор уже твой муж!» Шептала мне Лейс, успокаивая. «И правда, что это я? Видела, как Ортас нашел меня глазами на трибуне, и я еле заметно кивнула ему. Пусть пройдет инициацию, ритуал не окончен. Если все сорвется, король не простит».